Самое главное, что с каждым шагом подъем становился все круче и круче. А тут еще начал моросить мелкий дождик, и ветер наклонил его прямо Ване на лицо. А как там луна? Или это грибной дождик? Как он там называется при луне? Ягодный дождик? Дождик волчьих ягод? От знакомого места удаляться было страшно. К тому же от ресторана донеслась та самая песня Мадонны, под которую молодая жена Корнилова отплясывала нечто испанское. Аня посмотрела еще раз на невидимую тропу, прислушалась, стараясь разложить звуки ночи на составляющие. Узнала дождь. Мадонну, какие-то машины, повернулась и пошла назад. Она сделала еще два шага, а внутренняя трусиха, та, которая любила Иглесиаса, посоветовала ей обернуться. Аня показала ей фигу в кармане, нащупала газовый баллончик и приказала себе дойти спокойно до Крайнего Тополя. Это было тяжело, так же, как Орфею в царстве Аида. Он слышал за спиной звериный вой, змеиное шипение. Ему так хотелось обернуться, но всего-то еще четыре шага. Раз, два, левой, правой. «Я бегу!» Сначала это побег. Это бегство из каменного мешка, из города мертвецов. Я чую этот трупный запах. Смердят не только их тела, их дыхание, но и слова, и мысли, и фантазия этих ходячих мертвецов. Но полная луна появляется, как тюремщик со связкой ключей, и выводит меня в каменный коридор. Мои первые шаги мучительны, неловки, тяжелы, дыхание сбивчивое, чужое. Но на бегу я сбрасываю кандалы немощи, выкашливаю из легких человеческую слабость. Теперь мой бег легок и стремителен. Я слышу древний нарастающий зов. Теперь это не побег, а возвращение. Возвращение к самому себе, где в действительности меня и нет, и не было никогда, и не будет. Я уже предвкушаю, как раскроется передо мной лесная книга, как папоротник зашелестит своими зелеными страницами, как деревья и камни начнут мне сообщать, Последние за несколько веков новости. Адаль запоет мою любимую песню. Но это еще далеко впереди. А пока надо бежать по каменному коридору. Пока еще есть страх и ненависть. Почему я их так боюсь и так ненавижу? Может, мне кажется, что они преследуют меня? И убежать от них мне так и не удастся. Аня развернулась по-солдатски на каблуках.